За час до столкновения. «Знаете, в чем забавность моего восприятия ситуации с этим потоком?» – спросил Макс своих товарищей. По информации, выводимые на экраны монитора, все трое видели, что двигатели звездолета были максимально прогреты и значение тяги было установлено в соответствии с программой маневрирования для выхода из потока астероидов. Звездолет начал оказывать сопротивление увлекающего силе гравитационного возмущения. Выводимая на мониторы картинка окружающего пространства почти не поменялась, но каждый из троих уже ощущал пока еще слабую вибрацию корпуса звездолета. «В чем же?» – спросил Роман. «Когда я прорывался сюда к вам, то я летел с желанием оказать вам помощь и помочь выйти из потока. С некоторой долей вероятности я ожидал вас увидеть физически потрепанными. Я не предполагал, какие здесь могли быть перегрузки». «Я даже допускал, что вы могли на какое-то время потерять сознание, но затем я увидел вас в полном порядке». Макс помолчал, присматриваясь к выводимой на экран информации, и затем снова продолжил. «Так вот, мне пришло в голову, если все в порядке с экипажем, если звездолет функционален, то почему бы не попробовать узнать, как глубока?» «Кроличья нора?» – перебила его Инга. Макс улыбнулся. «Я бы уточнил, не кроличья, а... кротовая!» Теперь уже Макса перебил Роман. И он не спросил, а произнес это слово утвердительно. «Послушайте», — весело сказал Макс, «вы не находите, что у нас идеальный экипаж? Мы понимаем друг друга с полуслова». «А что, Роман?» — воскликнула Инга. «Инга!» — голос Романа прозвучал немного напряженно. «Подожди, давай поймем вначале, чего хочет Макс». «Макс хочет», – произнес Макс и замолчал. «Нет, Макс не хочет, но хотел бы», – продолжил он далее, «что если бы это зависело от него, то он бы, то есть я бы, полетел в потоки и дальше, чтобы узнать, куда, собственно, он направляется и что им управляет». «Но для этого», – сказал Роман, – «нужно быть уверенным, что у него есть конечная цель, и он действительно чем-то управляется». «Роман!» вмешалась Инга. «Ты хоть и роман, но какой-то неромантичный. Тебе же в глубине души тоже хочется это узнать. Зачем ты это скрываешь?» «Инга, в глубине души тебе симпатичен Макс, но ты же это скрываешь?» «У всех нас», вмешался в их диалог Макс, «что-то есть в глубинах души. Но давайте о деле». «Макс, роман посерьезнел». «Но ты же понимаешь, что случилась чрезвычайная ситуация». Мы просто обязаны прервать полет и вернуться обратно для проведения анализа произошедшего. Это прописано во всех инструкциях». «К сожалению, да, знаю», – вздохнул Макс. «Мужчины!» – многозначительно произнесла Инга. «К тому же ты в курсе, что астероиды, помимо того, что ускоряются, еще и сближаются при этом», – сказал Роман, обращаясь к Максу. «Ты имеешь в виду...» что мы не выжили бы из-за перегрузок или неизбежного воздействия на корпус звездолета? Переспросил Макс. Конечно. Все трое продолжали молча внимательно смотреть в экраны мониторов. Звездолет продолжал следовать по рассчитанной компьютерам траектории. Идеальная трехмерная картинка с прочерченным тонкой световой линией курсором между темными контурами препятствий внушала всем троим оптимизм. При этом зерна сомнений, оброненные Максом, в душе заставляли думать о самом невероятном. Они понимали, что попробовать согласиться на авантюрный план продолжения полета у них есть только сейчас. Неизвестно, что произойдет после того, как они вернутся к месту старта для исследования причин теперь уже неудачного полета. Конечно, эта провальная первая попытка не остановит стремление человека сделать повторные. Но смогут ли они попасть в новые экипажи? которые впоследствии будут повторять их путь, тогда как сейчас они еще могут попробовать рискнуть, сделать выбор, которого могут быть лишены в будущем. Возвращаемся. Голос Романа прозвучал глухо в тишине, но значимость этого приговора с сомнением отозвалась очень громко внутри каждого из них. «Роман», — произнес Макс, — «есть еще один вопрос, требующий обсуждения. Звездолет намного габаритнее корабля, на котором я пристыковался к вам. Тем более, на нем я уже проходил через поток. Может быть, нам перейти на него для совершения прохода? У звездолета намного больше инерция и он менее маневреннее. В этом случае мы, конечно, потеряем звездолет, но шансов на спасение экипажа будет больше. Что скажешь, командир? Отвечу так. Выходить будем на звездолете. Я тебе полностью доверяю. Будем спасать все, и экипаж, и корабли. К тому же, нас поджимает время. Поток скучивается. Расстояния между астероидами уменьшаются. Общая скорость потока возрастает. А нам еще при твоем варианте нужно будет время для перекачки топлива из звездолета в корабль. Понятно, лаконично подтвердил Макс. Они не видели и не могли заметить возникшего критического изменения в потоке астероидов. Это стало известно только Крису. Он первым увидел, что один из астероидов по пути следования раскололся на две части. Очевидно, не выдержав перегрузок, он разорвался под воздействием ускорения гравитационных возмущений. Его разделило примерно пополам. Вторая, немного меньше по размерам, половина отделилась от первой и стала отдаляться в сторону. Между ними образовалось узкое пространство. Теперь уже не один астероид в этом месте, а два поменьше перемещались в пространстве параллельно друг другу. Это хорошо было видно на интерактивной карте Крису, наблюдавшему эти катаклизмы снаружи потока. Но экипаж звездолета не мог этого видеть. Раскол астероида произошел в плоскости, перпендикулярной направлению движения звездолета. Вторая, меньшая отколовшаяся часть, была закрыта от них первой, к которой они приближались, чтобы в соответствии с программой обогнуть ее по гиперболической траектории для окончательного выхода из потока. Светящаяся линия траектории движения звездолета на экранах мониторов экипажа не могла уткнуться во вторую, пока еще не видимую часть астероида и предупредить о столкновении. Программе неоткуда было получить изменившуюся информацию. Она никоим образом не могла корректировать траекторию для избегания столкновения. Это мог видеть только Крис. Он тут же послал аварийное сообщение экипажу звездолета вместе с изменившейся картинкой потока. Полученная из центра информации была моментально обработана компьютером. Система безопасности с звездолета мгновенно включила сирену. Экипажу потребовалось не больше секунды, чтобы увидеть изменившуюся пространственную картинку и понять неумолимо надвигающиеся столкновения. «Инга?» – вопросительно произнес Макс. «Уже ввожу данные в программу для расчета новой траектории», – ответила девушка. Все трое неотрывно смотрели в экраны мониторов. Измененная программа начала прорисовывать новые линии траекторий. Они пытались изменить радиус и уйти в сторону. Но у них ничего не получалось. Первая, вторая, последующие рассчитанные траектории неизбежно. Огибая первый осколок астероида, попадали во второй почти под прямым углом. Не оставалось ни малейшего шанса на уклонение. Это означало неизбежное столкновение. «Инга», — попросил Макс, — «убери страховочный запас перегрузки для экипажа до минимуму». «Уже убрала», — ответила та. Даже сделала допуск на некоторые превышения, допускающие кратковременную потерю сознания. «Инга!» — крикнул Роман. «А если резкое торможение?» «Я успел подумать об этом», — опередил его Макс. «Программа дает неизбежное столкновение с первым осколком в этом случае». «Что предпримем?» — как-то уж слишком спокойно спросил Роман. По тону его голоса казалось, что существует решение выхода из этой ситуации — Только экипаж пока еще по какой-то причине не нашел его. Роман отвернулся от старшего бесполезным монитора и развернул кресло в сторону экипажа. Инга попыталась слабо пошутить, видимо для самоуспокоения. Надо было согласиться с Максом и перейти на его более маневренный корабль. Или пойти дальше с потоком в кроличью нору. Точно, в тон ответил Роман. И попасть чуть позже в камнедробилку. Есть решение, вдруг перебил их Макс. Роман и Инга повернулись в его в сторону. Макс пояснил. «Нам может помочь мой корабль. Я перехожу на ручное управление. Подхожу вплотную к поверхности первой части астероида. Настолько близко, чтобы удариться его поверхность моим пристыкованным кораблем. Тот сейчас торчит над корпусом звездолета, удерживаемый стыковочным переходом. В этом случае, я надеюсь, переходной шлюз выполнит роль дополнительного рычага. При этом кривизна дуги изменится, радиус станет меньше». И у нас появится шанс проскочить пространство между этими двумя осколками. То есть попробуем обмануть текущую скорость и инерцию звездолета. Ты рассчитал перегрузки и вероятность попадания в это пространство? Спросил Роман. Нет, и мы уже не успеем это рассчитать. Но это наш единственный шанс избежать аварии. Имеющаяся у нас инерция движения и изменение режима мощности двигателей неизбежно приведет к столкновению. И мы точно погубим звездолет и погибнем сами. Только вот этот импровизированный дополнительный рычаг сможет настолько изменить траекторию, что мы сможем уцелеть. Конечно, перегрузки могут оказаться такими, что мы погибнем и в этом случае, но, возможно, спасем звездолет. Его может выбросить из потока. «Между двух осколков астероида, как тогда между двух смерчей на ЛРМе?» – спросила Инга. «Примерно, но шансов на порядок меньше, поэтому управлять буду я». «Если спасешь всех нас, то станешь победителем и в том нашем соревновании», – улыбнулась Инга. «Самый лучший приз для меня», – улыбнулся в ответ Макс. «На этот раз пристегиваемся ремнями без шуток», – сказал Роман. Макс возразил, «Мы с тобой, но не Инга». «Почему? Инга должна отключить в скафандре режим искусственной гравитации и перейти в состояние невесомости». «Поясни», – попросила уточнить Инга. В режиме невесомости ты зависнешь по центру отсека. После удара кораблем по поверхности астероида нас неизбежно закрутит, как в центрифуге. Нагрузка может быть серьезной. Сам звездолет и мы с Романом в креслах будем крутиться, а ты останешься в относительном состоянии покоя. У тебя будет шанс избежать перегрузок. Главное, тебе нужно держаться подальше от стенок отсека, чтобы возможный удар от них не закрутил тебя, как нас. избежав перегрузок вращения, Ты затем возьмешь управление и поведешь звездолет-центр. Ты считаешь, что нагрузки при этом будут такие, что вы с Романом отключитесь? Не знаю. Рассчитать сейчас невозможно заранее. Может, мы не потеряем сознание, но лучше постраховаться Пусть хотя бы один попробует». Макс замолчал. «Выжить?» – переспросила Инга. «Этого тоже нельзя исключать. Тогда нам всем троим нужно перейти в режим невесомости». «Для троих не хватит свободного пространства в отсеке», ответил ей Роман. «К тому же, если собьет одного, он собою может задеть других, и тогда еще вероятнее никто не сможет выжить», разъяснил Макс. «Когда нужно?» спросила Инга. «Прямо сейчас», ответил Макс. Он смотрел, как Инга поднялась из кресла и произвела необходимые переключения на скафандре, неудерживаемая более искусственной гравитацией, Она поднялась над полом отсека. Натренированными движениями переместила свое тело в самый центр помещения. Макс положил руки на штурвал ручного управления и переключил центральный монитор из программного режима в обычный визуальный. Теперь экипаж увидел в иллюминаторе, заметно приближающийся к ним астероид. Роман оценил визуальное положение Инги в состоянии невесомости и произнес, обращаясь к Максу. «Давай!» Макс ответил так же коротко. «Поехали!» Астероид на экране монитора занял все пространство. Звездолет мчался над его поверхностью, испещренную острыми выступами. Макс, насколько это было возможно, удерживал его на некоторой высоте, ориентируясь на быстро меняющуюся линию горизонта. Когда из-за очередного изгиба поверхности в отдалении появился край отколовшегося второй части, Макс повел звездолет на снижение. Выступы астероида стали быстро приближаться. Пристыкованный корабль Макса сорвало после удара поверхность астероида. Остатки стыковочного узла превратились в лохмотья. Звездолет получил дополнительный импульс от удара в корпус. Его резко развернуло и бросило в пространство между двух обломков астероида. На некоторое время Крис потерял звездолет из вида. В глазах у Макса потемнело от перегрузок. Но ни он, ни Роман не потеряли сознание. Звездолет мог рухнуть на поверхность одного из двух обломков астероидов. Визуальное изображение мелькало на экране монитора, как в калейдоскопе. И звездолёт, бесконтрольно вращаясь во всех трёх плоскостях, мчался в узком пространстве между расколовшимися половинками астероида, заполненным мелкими каменными обломками, образовавшимися после разлома. Они барабанным дождём обрушились на корпус звездолёта. Экипаж был буквально оглушён этим невероятным грохотом, таким необычным в космическом пространстве, всегда наполненным тишиной. Затем каменный шум прекратился. Звездолёт выбросило свободное от них пространство за обломками астероида. Двигатели стабилизации постепенно остановили хаотичное вращение звездолёта. Импровизированная центрифуга вымотала, тем не менее, Макса и Романа. Они сидели в креслах без сил и пытались восстановить сбившееся дыхание. Инга смогла удержаться в невесомости и легче перенести перегрузки. Она вернулась с кресла и взяла управление в свои руки – Крис увидел на интерактивной карте, как яркая точка звездолета отделилась от потока и стала медленно удаляться в сторону.